Глава 16. Борьба за жизнь. Медведь взмахнул лапой, стараясь меня достать, но я вовремя отскочил в сторону. А вот второй удар получился у зверя куда лучше. Ай! Левую руку обожгла боль. Я перевел взгляд на кисть и увидел глубокие рваные раны, которые уже покрылись кровью. Все-таки он меня достал, и на эту руку особо рассчитывать уже не стоит. Хорошо, что хоть левая. Выбрав момент, я подскочил к хищнику и заехал тому в челюсть. Медведь на время замешкался и присел на пятую точку, но тут же заревел и снова вскочил. Его ноздри раскрывались, жадно втягивая воздух, а из пасти валил пар. Странно, вроде бы сегодня не особо-то и холодно. Зверь уже почуял запах крови и так просто от него не отделаться. «Чего стоишь? Беги!» «Скомандовал я девушке, но она продолжала сидеть, как влетая, переводя взгляд с меня на медведя и обратно. Наконец ей дошло, что сидеть так не самая лучшая идея, и она с удвоенной силой поползла к краю поляны. Я не смотрел ей вслед, мне хватало и других забот. Медведь напирал и приходилось пятиться назад, чтобы не попасть в его лапы. Краем глаза я заметил, что Инга перестала следить за ходом боя». «Тоже, значит, пришло время опробовать свой второй атрибут на практике». Подходящий момент представился очень скоро. Когда я понял, что не успеваю уйти от удара лапой, мысленно заставил покрыться свое тело слоем камня в области груди. Острые когти тут же заскрежетали по твердой поверхности, а от удара меня отбросило в сторону. Получилось! Всего за пару секунд я призвал каменную броню в нужной мне части тела. «Да, она покрыла не всю грудь, а только ее часть», Но всю мне не нужно. Главное, что камень принял на себя основную часть удара, хоть и не всю. Только когда я рассеял каменную защиту, почувствовал острую боль в боку. Когти этой твари оставили легкие порезы на коже. И теперь, когда чары спали, боль вернулась, а рана стала кровоточить. Да, каменная кожа немного помогла, хоть и не спасла от повреждений. «Держись!» Из-за леса выскочил Влад и с криком помчался мне на помощь. Он выставил перед собой рогатину и с разбега воткнул ее в бок зверя. Даже густой мех и толстая шкура не спасли медведя от такого удара. Уверен, если бы Васильев был силачом, тварь с большим трудом смогла бы биться дальше. А так зверь даже смог развернуться и приложить его лапой. Влад отлетел на пару шагов, но тут же подскочил на ноги. Да и что с ним станется с одного удара, если он успел активировать дар твердыни? «Беги за помощью, вдвоем не справимся!» крикнул я и бросился на медведя. Я понимал, что в моем состоянии победить будет очень сложно, поэтому надеялся привлечь к себе внимание и потянуть время, но у медведя были совсем другие планы. Тварь обезумела, учуяв запах крови, и уже не осторожничала. Это сыграло мне на руку. Я легко увернулся от удара лапой и пронырнул под ней, когда медведь атаковал снова. Оказавшись сзади, я раненой рукой схватился за густой плотный мех а второй принялся колотить зверя по черепушке. Наплевав на все тайны, я покрыл кулак каменной кожи и принялся орудовать ей, как каменным кастетом. Только после пятого удара медведь вздрогнул, протяжно заревел и осел на землю, сбросив меня с себя. «Миша!» Я открыл глаза и увидел, что Влад уже рядом. «Так, и что с рукой?» Я бросил взгляд на правую кисть и убедился, что каменная кожа уже рассеялась. «Отлично! Этот секрет я не хотел выдавать даже Владу!» «Во-первых, боялся вообще кому-то верить, а во-вторых, он может случайно кому-нибудь проболтаться, и тогда моя тайна перестанет таковой быть». «Я привел помощь, но ты и сам справился». Голос Влада словно выдернул меня из-под толщи воды. «Погоди, сейчас я тебя подлатаю». Сзади Влада стояли Феофан, Листьева и Фролова. «Ох и помощь, ничего не скажешь». Егерь весь трясся от страха и даже с такого расстояния не смог бы попасть. «Да что там! У него вообще едва хватало сил, чтобы держать в руках ружье!» Пока остальные трудились вокруг Игнатьевой, Влад приложил ладонь к моему солнечному сплетению и закрыл глаза. А уже через мгновение я почувствовал, как сила вливается в мое тело. Рядом опустилась Маша. «Я ни с чем не спутаю запах ее волос!» Девушка положила ладонь на лоб и провела ей по волосам, а потом прижалась обеими ладонями к вискам и сидела так несколько минут. Когда мне полегчало настолько, что я мог подняться, увидел, что на поляне собралось десятка-полтора человек. Здесь был и князь, и Игнатьев-старший, и много других людей, которых я не знал в лицо. — Медведя сам завалил. Видали такое? — прошептал кто-то. — Голыми руками. — К награде! К награде, ваша светлость! Парни, к награде! Люди выкрикивали из толпы, а я не мог разобрать, кто именно это говорил. «Да, парень, ты, конечно, заткнул за пояс всех нас. У нас пока только четыре куропатки и фазан, а тут целый медведь и в одиночку». «Я не один его победил, мне помогал Васильев. Если бы не его удар рогатиной в бок медведю, я бы не смог его добить». «Молодец, сын!» Васильев-старший вышел из толпы и одобрительно посмотрел на Влада. «Даже вдвоем победить медведя — это поступок настоящих мужчин», — вмешался князь. «Кто из егерей был с вами? Я накажу его за халатность». «Это взрослый зверь, полный сил, и он мог разорвать вас обоих, будь вы менее способными и удачливыми бойцами». «Не нужно винить Феофана». Вступился я за егеря. «Ситуация требовала мгновенного вмешательства, а потому я не стал дожидаться, когда он придет на помощь. Если бы я не вмешался или ждал помощи от Феофана, медведь разодрал бы девушку». «А как вы сюда попали, молодая госпожа?» Теперь все повернулись к Игнатьевой, которая сидела на листве и не подавала голоса. «Я заблудилась. Отстала от своей группы и пошла совсем в другом направлении». «Еще лучше. А куда смотрел ваш егерь?» Игнатьев-старший хмыкнул, услышав оправдание своей племянницы. Судя по реакции, он был явно недоволен выходкой Инги. «Что же, парни, вы оба можете просить о награде. Я обещаю сделать все возможное, чтобы исполнить ее, поэтому просите что-то разумное». «Я хочу, чтобы в следующий раз мне доверили ружье», — первым произнес Влад. «Я отлично умею обращаться с оружием, и могу это доказать». «А вы уверены, что в следующий раз вас позовут на охоту?» — ухмыльнулся Карнаухов. «Что же, вы первый, кого я приглашаю на следующую охоту весной». «И не волнуйтесь, Владислав, вы получите ружье, если отец поручится за вас». «Мой мальчик вас не подведет». Тут же произнес широкоплечий мужчина в легкой куртке с меховым воротником и бобровой шапкой на голове. Они с Владом были потрясающе похожи, только отец Васильева был с короткой бородой и более взрослым. В остальном же глаза, цвет волос и строение тела были невероятно похожи. Что не говори о Влад, точная копия отца. Корноухов кивнул и повернулся ко мне. «У меня есть только одно желание», — произнес я и посмотрел на Виктора Игнатьева. Я хочу, чтобы моя сестра получила свободу». По толпе тут же пробежали шепотки. Похоже, многие знали о нашей ситуации с услужением Александры. «Это исключено», — заявил Игнатьев-старший. «Ваша светлость, вы же знаете, что мой сын Родион погиб в той битве. Я не могу уступить дару служения даже в благодарность за спасение племянницы. Вы бы смогли, это же предательство в отношении моего мертвого сына». «Вот тварь знал, на что давить». А ведь никто не заставлял Игнатьевых соваться к Корниловым и устраивать побоище, в котором они потеряли Родиона и троих слуг, мы потеряли отца, а Корниловы погибли в полном составе. Виктор, как ты знаешь, я могу настоять на княжеском слове, но понимаю отеческую горечь утраты, поэтому не стану этого делать. И все же, пользуясь своим положением, я хочу, чтобы ты при свидетелях пообещал, что гущины больше не враги вашему роду, и ты не будешь даже тайно пытаться навредить парню или его сестре. «Я принимаю это требование и благодарю князя за понимание. Я не буду преследовать последнего Гущина. Пусть доживает свой век. Что касается Александры, у нее достойное условие жизни. Не будет он преследовать. Ха! Ты-то меня как раз меньше всех волнуешь, старик. А что насчет остального твоего семейства? Или тех же наемников Свиридова? Он ведь может все обставить так, что это был вовсе не заказ Игнатьевых. Впрочем, в случае, что со мной репутация Игнатьевых здорово пострадает». «Слабое утешение, но хоть что-то. Ладно, Игнатьев, я тебя услышал. Значит, ты выбираешь смерть. Бойся моей тени, потому что даже дальнее родство не поможет перекрыть смерть отца и пленение Сашки». Корнаухов снова повернулся ко мне, явно удовлетворенный результатом своей просьбы. «Михаил, от тебя могу лишь добавить, что сознательно выйти на поединок с таким зверем — это признак мужества и бесстрашия». «Я обещаю проявлять к тебе благосклонность и помочь в силу моих возможностей. Но не думай, что это скажется на твоих успехах в учебе. Преподаватели будут спрашивать тебя так же, как и с остальных. С этим все строго». Слова Карнаухова приняли с восторгом. Мне оставалось лишь поклониться и поблагодарить за оказанную мне честь, как подобало правилам этикета. Закончив с формальностями, мы отправились к охотничьему домику. Время уже клонилось к вечеру, а своей выходкой Инга испортила всю охоту, собрав всех участников на поляне. Никакой речи о дальнейшем преследовании зверя быть не могло. Через полчаса остальные группы примкнули к нам, и мы все вместе направились в лагерь. Тащить медведя пришлось двум провинившимся егерям. Корнаухов придумал для них действительно непростое наказание. Будучи простолюдинами, лишенными дара, тащить тяжеленную тушу им было не по силам. Они соорудили подобие носилок и тащили тушу по земле. Так как мы бы и до ночи не попали в домик, поэтому я на правах победителя зверя решил им помочь. Все-таки с моим даром силача дело пошло куда лучше, а когда подключился Влад, мы могли даже не останавливаться на отдых. И пусть он не был силачом, третья ступени дара и пары свободных рук хватило, чтобы облегчить нашу задачу. В итоге, часа через полтора, мы, мокрые и вымотанные, все-таки добрались до домика, где нас уже ждал горячий кулеш. После всех этих заключений у меня разыгрался аппетит, и я не заметил, как умел две тарелки. «Повезло тебе, Мишка», — заговорил со мной Влад. «Ты только на первом курсе, а уже благосклонность князя заслужил. Немногие могут похвастаться и за пять лет учебы. Знать бы еще, в чем она проявляется, сам слышал, в учебе мне точно не помогут». «А вот после учебы жди приглашения на службу. Князь таких людей без внимания не оставляет. Так что хороший задел для государственной работы ты уже получил, не растеряй его за оставшееся время». «Посмотрим», — отозвался я. «Не буду же признаваться, что меня это сейчас не слишком-то и заботило». «Александра все еще в услужении у Игнатьевых, а мои проблемы с охранкой Преображенских и людьми Свиридова еще не закончились. Удивительно, кстати, что они не воспользовались случаем прикончить меня на охоте». Какой шанс? Выманили бы подальше в лес, а там парочка наемников с даром третьей ступени справилась бы со мной без особых проблем. «Миша!» Я повернулся и увидел бегущую ко мне Ингу. Надо же, она даже не прихрамывает. Быстро в себя пришла, что ни говори. Девушка в нерешительности остановилась в паре шагов от меня и неуверенно покосилась на Васильева, стоявшего рядом. «Я... я хотела сказать спасибо». Ты ведь мог и не рисковать собой. Это я, дуреха, виновата, что отбилась. В общем, спасибо тебе за спасение». С каждым словом Игнатьева набирала смелости, а в конце преодолела последние два шага и поцеловала меня в щеку. «Пошла вон!» — выпалил я, дав волю эмоциям. «С вами, Игнатьевыми, нельзя по добру. Я ради тебя жизнью рисковал, а вы мне Сашку так и не отдали». «Дядю уговорить не так просто». «Конечно, если бы ты спас его Макарушку, он бы тебе и ноги целовал, а за меня...» Ну, хочешь, в утешении я сама тебе отдамся. Нужна ты мне, как репях на заднице. Отозвался я и повернулся, чтобы уйти. Краем глаза я заметил Фролову, которая нахмурилась и прошла мимо, сделав вид, что вообще не заметила наше присутствие. Интересно, Игнатьева говорила правду или нет? Выходит, в роду Игнатьевых нет согласия даже между родственниками. А значит, этим нужно пользоваться. Что ты, герой-любовник? Поддел меня Влад и улыбнулся. Но я лишь махнул рукой. «Да, кажется, женского внимания мне не занимать. Но это совсем не кстати. Даже Арина и та в последнее время ведет себя очень странно». Влад словно понял мое состояние и похлопал по плечу. «Да, поддержка сегодня мне явно не помешает. Впереди новая неделя, и мне во что бы то ни стало нужно браться за голову, врываться в пятерку лучших и готовиться к турниру. Господа, идемте к столу, все уже готово». К нам подошел Феофан и кивнул в сторону шумной компании, которая уже устраивалась на лавках. Мы с Владом быстро ополоснулись, смывая пот. Надели чистую одежду, которой поделились с нами Егере, и направились к столу. Все уже заняли места, освободив нам свободное место на одной из лавок. Несмотря на голод, я ел очень мало. Кусок в горло не лез из-за переживаний и мыслей о том, как поступить дальше. Я все не мог понять, как заядлые враги могут сидеть за одним столом, Пусть и с разных краев и косо смотреть друг на друга. В некоторых мирах враги ни руку не пожмут, ни за один стол не сядут, а тут ведут себя как ни в чем не бывало. Но стоит им покинуть княжеские угодья, уже завтра будут готовы вцепиться друг дружке в горло. Политика. Все-таки сложно разбираться в этих интригах, когда привык полагаться на силу и смекалку. Интриги плести это не морды бить. Хотя и в военном деле тоже многое нужно знать и уметь. Эх, велибор! Неужели ты послал сюда не того человека? Не переживай, старик, справлюсь. Вот только сделать это будет совсем непросто. Я поднялся из-за стола и решил пройтись, подышать воздухом, а заодно и подумать о том, что произошло сегодня. В какой-то момент поймал себя на мысли, что застолье осталось далеко за спиной, а я смотрю на костер и одинокий женский силуэт возле него. Странно, а она почему не за столом? Не помешаю. Я подошел к Фроловой, сидящей у костра, и устроился рядом. «Какая разница, все равно ты уже здесь», — безучастно ответила девушка, посмотрев на меня. «Не хочу оставлять тебя одну. Вижу, ты чем-то расстроена». «Уай, иди развлекай Игнатьеву», — отозвалась Маша и насупилась. «Ну, тут уж позволь мне выбирать, кого развлекать», — ответил я и улыбнулся. «Интересно, чем она расстроена? Не думаю, что девушка так реагирует из-за Инги. Думаю, проблема в другом». «Странно, что твоих родителей сегодня не было». Маша слабо улыбнулась и взяла веточку, которая принялась ворошить угли в затухающем костре. «Похоже, я попал в точку». Она долго молчала, словно думала, стоит ли делиться со мной своими переживаниями, но потом все же заговорила. «Мама умерла незадолго после рождения моего брата, а отцу постоянно некогда. Он все печётся о нашем с Денисом благополучии, укрепляет позиции рода, решает кучу вопросов, Как нетрудно догадаться, сегодня его тоже нет из-за важных дел. Он даже отклонил приглашение Корнаухова. Да, Маша пожала плечами. Тебе кажется, что это сильно ударит по его репутации, но это не совсем так. Все это просто показуха. Посмотри, Игнатьев сидит за одним столом с Васильевым, хотя они друг друга на дух не переносят. Не так, конечно, как его ненавидят гущенных но все же. А чуть дальше друг напротив друга сидят и хмурятся Румянцевы с Ефремовыми. Между ними тоже давняя вражда. Просто их всех пригласили, и они стараются не показывать свои отношения перед князем. Думаешь, он ничего не знает? Знает, конечно. И о твоей ситуации с сестрой тоже знает. Но не хочет лезть не в свое дело. Вражды это все равно не отменит. Только втянет туда еще и род Корнауховых. Да уж, иногда даже хорошо не влезать в это все. Знаешь, ты правильно поступил, что не дал медведю прикончить Игнатьеву. Она еще та стерва. Но ты спасал не ее, ты спас себя. «В каком смысле? Я же, наоборот, рисковал». «Верно. Предположим, ты сел бы рядом и безучастно смотрел, как зверь отгрызает ей голову. А когда пришла помощь, бессильно развел бы руками. Остался бы ты тогда человеком. Вряд ли. Я бы точно тебя перестала уважать». «Ну, спасибо. Выходит, теперь ты меня уважаешь. Хоть чего-то добился своей выходкой». «Конечно. Ты ведь не дал заднюю, а дрался, как настоящий герой. Знаешь, мне иногда кажется, что ты не от мира сего». «На первый взгляд обычный парень, а иногда делаешь и говоришь странные вещи, которые идут вразрез со всеми обычаями общества. Может, потому что ты...» Маша осеклась на полусловие и замолчала. «Потому что я бастарт? «Нет, я не это хотела сказать. Ты ведь половину жизни прожил как простолюдин. Может, у них сохранились взаимовыручка и понятия чести, о котором многие среди дворян забыли?» «Могу тебе с уверенностью сказать, как человек, видевший достаточные дворян и простых людей». «Везде есть благородные люди, и везде хватает подлецов!» Маша кивнула, соглашаясь с моими словами, но ничего не произнесла. Какое-то время мы просто сидели молча, думая каждый о своем. Тишину нарушил Феофан, который подошел к нам с пледами в руках. Я с благодарностью принял их из рук егеря. Одним накрыл плечи Фроловой, сел с девушкой рядом и сам накрылся другим пледом. «Спасибо!» – поблагодарила Маша. Зря ты со мной тут сидишь. Пошел бы с остальными пообщался. Может, завел бы полезное знакомство. Ну, с Владом я всегда успею пообщаться. Все-таки в одной комнате живем. А с кем мне там еще общаться? Я вижу, что тебе тяжело на душе. Поэтому хочу остаться здесь и поддержать тебя. Не часто встретишь такое среди дворян. Чаще всего они строят друг другу козни и пытаются обойти. А вот те, кто протягивает руку помощи, становятся настоящими друзьями и союзниками. Произнесла Маша с улыбкой. «Спасибо, мне уже легче». Девушка улыбнулась и положила голову мне на плечо, но тут же вскочила на ноги, когда рядом в темноте послушают чьи-то быстрые шаги. «Вот вы где!» Рядом появилась Листьева. «А меня отправили вас искать. Идемте скорее, мы уже собираемся».